Глава шестая. Как я уже говорил, в этом мире человека встречают по одежке. Очень размытое обозначение внешнего вида, которое заключается не только в дорогом и стильном наряде, но и в аксессуарах, что окружают человека: часы, обувь, очки, смартфон и автомобиль. «Кошак завел меня в небольшое здание, которое снаружи очень напоминало стеклянный куб. Внутри стояло два десятка самых разнообразных автомобилей. От небольших купе, которые больше напоминали детские игрушки, до крупных и брутальных внедорожников. И вуаля!» <и Радостно произнес Семён, запрыгнув на сцену в центре торгового зала. «Вот эта ласточка нам идеально подойдет!» б в Прочитал я непонятную аббревиатуру на ириритском языке. Седьмая серия. Хм. Со сцены на меня смотрел величавый крупный седан. Его фары больше напоминали хитрый прищур, а радиаторная решетка сильно походила на две огромные раздувшиеся ноздри. Технологичный, крутой, большой и крайне стильный. Кот начал ластиться около витиеватого серебряного диска. Самое то для начинающего предпринимателя. «Самое то, — говоришь, — я обошел черный седан вокруг. Не слишком ли странно выглядит? Что?» «Да не!» — отмахнулся Семен. «Это же бумер! Стиль — суть их бренда!» Правда, его реально все хаяли из-за внешности, но это только поначалу, буквально первые пару месяцев, ну или шесть месяцев, но потом-то оценили по достоинству. «По достоинству говоришь», — с сомнением произнес я, но выглядит он реально странно. Не странно, а современно, понимаешь? Кот обтерся головой об покрышку. Подобным автомобилям нужно время, чтобы их оценили по достоинству. Они подобны настоящему французскому вину. Это ж как э, с девяностой супрой. Поначалу было отрицание, а теперь вполне хороший японский спорткар. и я предлагаю сыграть на опережение. Я видел, как меняется мода, друг, и уверен, что этот бумер тоже станет культовым». «Ну, не знаю. Я взглянул на ценник и присвистнул. Сто тысяч. А у тебя губа не дура, мохнатый». «Сто тысяч для тачки графа! Фигня полная». Сёма махнул хвостом апохалом. «Нам нужно создать образ истинного лидера». И этот образ начинается с автомобиля. Таков уж мир истинных аристократов. Ладно. Не успел я оглянуться, как рядом со мной материализовался молодой человек в белоснежной рубашке и с максимально фальшивой улыбкой. Я могу вам чем-нибудь помочь, судари? поинтересовался он. Вот эту тачку, ответил кот и указал на БМВ. Берем прямо сейчас и за наличку, сеньор продаван. Ох! Парнишка тут же улыбнулся еще шире, прошу меня простить, но седьмая серия только под заказ. «Хорошо», — вздохнул я, чуя неладное, «и сколько ждать наш заказ? Мне бы к пяти вечера уже быть на коне. От пяти недель до шести месяцев, как ни в чем не бывало, — ответил сеньор продаван. «Чего?» — я с непониманием посмотрел на паренька, «кажется, мы говорим о разных автомобилях. Мне нужен именно этот. Что мешает выгнать его со сцены и продать мне?» «Дело в том», — Продаван огляделся по сторонам и подошел ближе, «что этот автомобиль уже забронировала одна клиентка сегодня утром. В нос ударила вонь самого отвратительного и неприкрытого вранья. Нет, она и раньше здесь витала, но сейчас откровенно смердила». «Забронировала, значит?» — с усмешкой спросил я. «Какой ужас! И что же нам теперь делать?» «Суть в том, что мы очень клиентоориентированная компания, боремся за любого покупателя, посему я могу уступить вам данный автомобиль, но с небольшой доплатой, скажем, в 15 тысяч рублей, а я выпишу установку новой аудиосистемы за счет нашей компании». «Парень явно уже не раз применял подобную уловку. Неужели находились те, кто на это повелся?» «Понятно», — улыбнулся я. «Отметелить бы его по всем дворянским законам, но...» «Дело в том, что даже в обществе людей есть своя иерархия». Я успел прочитать, что в любом торговом предприятии присутствует старший управляющий, от действий которого зависит вся работа младших сотрудников, то есть исполнителей. Сеньор продаван явно занимал не самый высокий пост. Его попросту так научили». «Недаром говорят, что рыба всегда гниет с головы». «Скажите, уважаемый, я продолжил разговор». «А почему я должен переплачивать, если фиксированная цена уже есть?» «Время, деньги», — пояснил продаван. «И вы заплатите всего лишь пятнадцать тысяч рублей, чтобы получить машину прямо сейчас?» «Видимо, слово «торговля» для вас чуждо». Вздохнул я. «Хорошо, скажи, кто у вас тут за старшего?» «Зачем вам менеджер?» Улыбка паренька стала еще более фальшивой, и в ней появились нотки испуга. «А что, нельзя?» Удивился я и подошел ближе. «Или тебе нужны проблемы?» «Нет, что вы, конечно, можно. Я вас провожу», сглотнув, ответил сеньор продаван. И мы направились в сторону незаметной двери, которая спряталась за крупным внедорожником под названием Lexus. Постучавшись, парнишка открыл дверь и хотел пройти с нами, но я вытолкнул его обратно. За небольшим столиком восседал пухловатый мужчина в недорогом деловом костюме пепельного цвета. Он тут же оторвался от компьютерного монитора и, максимально фальшиво улыбнувшись, поднялся к нам навстречу. «Добрейшего денечка, сударь!» прокашлялся кот. «О, прошу прощения, судари!» — исправился менеджер. «Чем могу быть полезен?» «Хотели приобрести автомобиль», — ответил я, разглядывая скудное убранство кабинета. «Да только вот между мной и вашим сотрудником возникло некоторое недопонимание». «Что случилось?» — Пухляж схватился за сердце, имитируя максимальную вовлеченность и сопереживание ситуации. Он отказался продавать мне автомобиль с подиума и сказал, что мне и моему помощнику придется ждать около шести месяцев. Хотя я пришел сюда с четким желанием купить именно этот автомобиль. Но ваш подопечный заверил, что машина уже забронирована на имя некоей госпожи. Простите, а о каком автомобиле идет речь? Кивая головой, словно болванчик, поинтересовался менеджер. Седьмая серия BMW. О, Так она действительно была забронирована сегодня утром госпожой Бендер. И вновь кислая вонь от лжи. Могу я поговорить с госпожой Бендер? Возможно, ей не к спеху. Я всем видом дал понять, что со мной такая схема не пройдет, но менеджер решил играть до конца. «Не стоит утруждаться, к тому же мы не имеем права давать личные данные», с мерзкой улыбочкой ответил Пухляш. Однако, если вам действительно нужен этот автомобиль, то мы всегда можем договориться. К примеру, я готов предложить вам «семерку» за 120 тысяч рублей. Ого, а ставки-то растут. 20 тысяч переплаты? Что-то не припомню частицы «от» на вашем ценнике. С усмешкой ответил я, чувствуя, как близится момент дворянского правосудия. Сколько внесла госпожа Бендер, чтобы зарезервировать данный автомобиль? Нисколько. В таком случае не вижу причин для переплаты. Деньги могу отдать прямо сейчас. Я решил дать толстой морде последний шанс. Все же размахивать кулаками просто так не в моем стиле. А еще поведение менеджера было не только оскорбительным по отношению ко мне, но и выставляло весь магазин в дурном свете. То есть за деньги у тебя могут продать забронированный автомобиль. И речь шла не о дешевой малолитражке, а о машине класса люкс. Хороший сервис, просто отличный. С самым достойным управленцем у руля. «В таком случае мы вынуждены отказать вам в продаже», — развел руками менеджер. «Могу предложить что-нибудь из наличия». Резкий выпад и удар кулаком в нос заставили пухлиша рухнуть на стол, а затем перекатиться в сторону кресла. Он заныл, прикрывая окровавленное лицо ладонью, а затем попытался подняться. «Какого черта? Что вы себе позволяете? Я сейчас вызову полицию!» «Бог свидетель, я этого не хотел. Граф Асокин. Приятно познакомиться». Я вырвал кабель из стационарного телефона и обмотал вокруг шеи менеджера, после чего нанес ему пару ударов по лицу. «Семен, я не перегибаю?» «Не-не, все норм», — кивнул кот с интересом, наблюдая за развернувшейся сценой. «Хорошо, мы поступим следующим образом. Твой прихвостень продаст мне этот БМВ за сто тысяч рублей наличкой прямо сейчас». «И наш конфликт будет исчерпан по рукам». «Хорошо, хорошо!» — прокряхтел задыхающийся пухляж. «Простите мне мою наглость, ваша светлость, клянусь, не признал, вот и славно». Я отпустил провод, а затем швырнул телефон в сторону. «С вами так приятно работать, господин». Я посмотрел на его бейджик. «Витриков!» «А теперь будьте так добры и донесите сию светлую мысль до вашего прихвостня». «Ладно». Вытерев кровь, менеджер доковылял до двери, а затем высунулся в зал и поманил продавана к себе. Тот испуганно подбежал и начал рассматривать побитое лицо своего руководителя. «С вами все в порядке?» «Заткнись и слушай меня внимательно», — злобно прорычал менеджер. «Значит так, Гашан, продаж господину Осокину седьмую серию за сто тысяч рублей наличкой, понял меня?» «Конечно», — растерянно ответил продаван. «И довезешь нас до отеля!» — надменно добавил Кошак. «Но я не имею права покидать рабочее место», — промямлил парнишка. «Господин Ветряков. я взглянул на менеджера. Вы позволите вашему сотруднику показать все прелести данного автомобиля?» «Конечно!» — заверил Пухляш и вернулся за стол. «Гошан, ну, ты уж отвези, сударей, в отель, ладно?» «Сделаю», — самоотверженно ответил Продаван в лучшем виде, Герман Палч. «Уж я надеюсь», — фыркнул менеджер, а затем с улыбкой повернулся к нам. «Будем с нетерпением ждать новых встреч, ваша светлость». «Все непременно», — холодно ответил я и, поправив мундир, вышел в торговый зал. «Вот могут же, когда хотят». в итоге гашан продал нам седьмую серию ровно за сто тысяч рублей наличкой и даже довез нас до отеля что лично мне показалось выдающимся сервисом для покупателей вот ваши ключи и документы трясущимся от страха голосом произнес продаван вручив нам черный брелок и папку с бумажонками если что то случится то у вас действует особая семилетняя гарантия ну типа бэха семерка семилетняя гарантия классная тачка От страха Гашан даже пытался пошутить. Но его юмор оценил только кот, который тут же весело расхохотался. «Да ладно тебе, Гашан. Семен подошел к продавану. «Не сцы в трусы! Ну, подумаешь, припугнули! А чего хороших людей на бабки разводить? Согласись, неприлично!» «Я просто выполняю инструкции», — скромно ответил парень. «Вот и выполняй себе дальше, но на свой страх и риск», — злорадно усмехнулся я. «Спасибо, что подвез, а теперь катись к своему ублюдку на работу и помни, Гашан. Если с моей машиной что-то случится, мы встретимся снова. А, ага». Продаван испуганно побежал в сторону автобусной остановки. «Не думал, что скажу это», — кот с восхищением посмотрел на меня. «Но кома нехило так нарастила тебе яички, друг». «При чем тут это?» — возразил я. «Разве есть люди, которым понравится такой банальный развод? Могли бы хоть немного пораскинуть мозгами и придумать более интересный подход?» «А так, глупость. Для меня подобное оскорбительно. В противном случае я бы не стал его трогать, даже несмотря на разрешение со стороны законов». «Согласен. Но в этом мире все вертятся как могут». Тяжело вздохнув, ответил Семен. «Порой даже самые на первый взгляд». «Честные и состоятельные люди пытаются тебя надуть. Мало таких, как твой отец. Вот он был выше всего этого. Да-да, деньги, деньги и еще раз деньги. Я уже это понял на ярком примере дяди Кеши. Я взглянул на высокую черную башню отеля. Люди сходят с ума, начинают выкашивать друг друга. А таким только дай волю. Даже немного жаль, что приходится порой показывать клыки». «Вот. Так что не удивляйся. Кот внезапно прыгнул в сторону зазевавшегося воробья, но птица успела вовремя стартануть к небу. «От, контранедобитая, а? Тьфу. пернатая мышь!» «Ты бы его съел?» — с сомнением поинтересовался я. «Воробья? Не, зачем? Я бы даже его не убил. Так, чисто поиграть!» «Кровь ради развлечения? Такое себе увлечение!» «Ха!» Стихами заговорил, ну ладно. Кошак начал неистово умываться. Кстати, куда мы пойдем дальше? Сперва перекусим, дождемся костюма, потом сразу же поедем на завод, ответил я, оглядываясь по сторонам в поисках заведений с едой. Первым делом заглянем в бухгалтерию и посмотрим, что там творится с нынешним годом. А уже потом поговорим с руководством. Мой взгляд уткнулся на заведение под названием ЗБС Шаверма. О! «А это что такое?» «Только не говори, что забыл про фирменный пермский деликатес!» Поразился кот и драматично завалился на спину. «Не может быть! Не верю! Ты же ее так любил! Так любил!» «А ты уж поверь!» Я тут же направился в сторону таинственного заведения с фирменным пермским деликатесом. «Видимо, придется попробовать, чтобы вспомнить. Ведь я люблю есть, а есть любит меня!» У нас все взаимно. Серый микроавтобус заехал в мрачный гаражный кооператив и остановился возле небольшого кирпичного здания. Безлюдно и тихо, а из свидетелей только стайка ворон и пара бродячих котов. Дерущихся за консервную банку Надеюсь, все это не зря Из машины с кряхтением Вылез полковник Прохоров И тут же вступил в маслянистую лужу Твою ж м Хар! Раздалось с ближайшего дерева Ну конечно, как же иначе Хмыкнул офицер И поправив мундир Подошел к кирпичному зданию Сим-сим, откройся Дверь распахнулась И на улицу вышла группа вооруженных солдат Черная форма Новенькие модернизированные ПП-2000 в руках, кевларовые броники. Пахнет секретами, которые Прохоров, если честно, не очень-то хотел узнавать. Полковник. Следом за солдатами вышла высокая девушка в черном деловом костюме. Елена Николаевна с неохотой поздоровался Прохоров. Майор Шустрыкина — одна из главных марионеток 13-го отдела. Или, как его еще называли вкла, «Охотники на зеленых человечков». «Понятно. Значит, случилось дерьмо. Вот с токенным геморроем. Ох, лучше сидеть на базе и слушать очередные жалобы кита на отключение горячей воды, чем вот это вот все». «Рада вас видеть», — улыбнулась девушка. «Это невзаимно», — скорчив недовольную физиономию, ответил полковник. «Так что там у вас случилось? Мне пришлось отказаться от очень вкусной шарлотки ради вас. И буду честен, шарлотку я люблю больше». «Вы, как всегда, очень милый, но уверена, что не пожалеете за мной». Загадочно ответила Елена Николаевна и пригласила офицера за собой. Пройдя сквозь небольшую дверь, Прохоров обнаружил, что внутри здания расположилась старая швейная фабрика. Видимо, решили похвастаться новой военной формой для Кла или еще кого-нибудь. кто этих охотников знает. Однако Шустрыкина повела полковника дальше. Отсканировав сетчатку глаза, майор открыла двери лифта. Прошу. Угу. Прохоров с недоверием посмотрел на металлические стенки. Выглядит как цинковый гроб. Все у этих тринадцатых провоняло странностью и смертью. Зайдя в кабину, Шустрыкина закрыла дверь и нажала на единственную кнопку. Лифт, тут же помчался вниз любили охотники на зеленых человечков все тайное секретное и помпезное чтобы было как в иностранных фильмах собственно потому над ними все и посмеивались тут тени пытаются город осаждать а эти все марсиан пытаются найти по лесам и полям чудаки если говорить цензурно так что с едва скрываемой усмешкой произнес полковник такие «Нашли летающую тарелку. Поверьте, когда вы это увидите лично, вам будет не до вашего излюбленного сарказма», — хмыкнула майор. А тем временем лифт остановился, и Прохоров с облегчением вышел в узкий коридор. Темно. Ощущение, как будто тринадцатым перестали спонсировать свет. Их нашли позавчера. И сегодня утром доставили сюда. Шустрыкина вновь отсканировала глаз, а затем открыла металлическую дверь. «Прохоров зашел в пластиковую кабину, впереди которой стоял шлюз. Такие, как правило, устанавливали в местах с повышенной радиацией или же в зданиях, где бушевал очередной страшный вирус. Прошу». «Майор указала на желтый костюм химической защиты. Специально подобрала для вас самый большой». «Благодарю. Очень мило с вашей стороны». Усмехнулся полковник и быстро надел костюм. «Теперь мне даже интересно, что там у вас». «Момент». Шустрыкина также облачилась в защитный костюм, а затем подошла к шлюзу. «Зрелище не из приятных, поэтому очень рассчитываю, что вас не стошнит». «Уж поверьте, я за свою жизнь много повидал». Прохоров тут же вспомнил несколько особо мерзких моментов и поежился. Вот и посмотрим. — усмехнулась майор, открыв дверь в шлюз. После небольшой обработки они вошли в огромное здание подземного склада. Тут же работало несколько человек в защитных костюмах, которые кружились рядом с... «Господи боже!» — выдохнул полковник, не веря своим глазам. «Это что? Рука?» «Именно!» — кивнула Шустрыкина. В центре склада лежала огромная отрубленная человеческая кисть. Хотя какая уж тут человеческая. Людей таких размеров не существует. По крайней мере, полковник с таковыми никогда не встречался. Останки Горгантюа, уточнил Прохоров, разглядывая жуткую конечность. Кто бы знал. Собственно, потому я вас и пригласила, полковник. По рассказам очевидцев, она выпала из необычной трещины во время грозы. Сколько в ней? Три метра в высоту, семнадцать в длину. «Вес — 2042 килограмма», — Шустрыкина подошла к огромной пятерне. От нее исходит неизвестное излучение, которое взаимодействует с силой источника. Но что еще более странно, из места пореза вытекла жидкость, очень напоминающая кровь. И на ней... В общем, смотрите сами. «Цветы?» Прохоров подошел ближе и начал разглядывать «желтые бутоны». россыпью, проросшие прямо на черной кляксе. Или грибок. Надо изучать. И с большой неохотой признаю, что вы меня реально удивили. Я свяжусь со своими специалистами». «Погодите, это еще не все». Майор жестом позвала за собой, а вот это выпало из странной трещины вместе с рукой. «Мать моя женщина!» Полковник подошел к черному кубу, который был размером с небольшой квадратный холодильник. «Это шкатулка? Сундук?» Мы пока не знаем. Так, а это иероглифы на стенках? Да, но меня больше привлекает верхняя часть. Судя по всему, она снимается. Шустрыкина потянулась к крышке таинственного куба, но Прохоров ее быстро перехватил. Погодите, что такое? Сперва нужно все изучить. Полковник подошел к кубу, а затем начал внимательно разглядывать иероглифы. «Ничего подобного я еще не встречал. Если это реально выпало из трещины, то нас связало с разумными тенями?» «Вы скажите», — пожав плечами, ответила Шустрыкина. «Хм», — отдаленно напоминает египетский пись, положив руку на куб, Прохоров как будто провалился в бездну. Его тут же окружила тьма, и спустя мгновение перед ним яркими вспышками начали мерцать странные видения. Некое существо поднимало огромную светящуюся сферу, а затем швыряло об землю и... Это что, ядерный взрыв? Кожа полковника начала гореть. Он попытался закричать, но ничего не получилось. А следующим видением было то, как другое жуткое существо врезается в атмосферу планеты, которое сильно напоминало Землю. От него веяло опасностью. Он как будто хотел уничтожить абсолютно всех. Словно полковнику удалось залезть к существу в голову. Существо искало куб. В нем была вся суть. Еще одна вспышка, и Прохоров наконец-то очнулся. «Полковник, что с вами?» Взволнованно спросила Шустрыкина. «Уберите это!» Прохоров почувствовал, как по его лбу пробежало несколько капелек пота. «Я не знаю, что это, но куб необходимо убрать из нашего мира как можно скорее». «Что, вы в своем уме?» «Я видел, Лена!» выдохнул полковник с ужасом, глядя на майора. «Только что видел! Ни к чему хорошему эта дрянь не приведет».